как один капитан двух генералов напугал. Простулся я после пирушки только поздним утром. В комнате никого нет. Я лежу на сорванной с ножек сетке кровати, почти на полу. Ну, думаю, от души плясали. Да и на кровать ко мне подсело не менее десятка человек. Не успел как следует продрать глаза, раздается сильный прерывистый стук в окно. Сразу понял, что-то случилось. И чувствую, что-то неординарное. Иначе никто не посмел бы так тревожить меня». Знаю, что все три мои батареи стоят в полной боевой готовности на западной окраине городка, хотя до передовой в сторону Буковара, более 20 километров. Но у нас выработалась привычка всегда быть на чеку. Охранение тоже всегда бдительно. В комнату влетает смуренный, запыкавшийся командир орудия третьей батареи, сержант Бронилка. Товарищ капитан, на нашей батарее два генерала. Наш, Югославский, вас требуют. Пошли, говорю. Поднимаюсь. И мы не идем, а бежим. Генералы ждут. «Товарищ генерал!» докладываю своему комдиву. «Первый дивизион, дивизион готовит материальную часть к боям!» Командир дивизиона капитан Михин. «Покажи нам, капитан, как работают орудийные расчеты при стрельбе из гаубиц! Югославский генерал Вуинович хочет посмотреть!» Говорит наш генерал. Югослав протягивает мне руку и спрашивает по-сербски. Подняв вопрос, я тут же начал отвечать. Смотрю, из его спины выходит «Девица!» тоже в форме Югославской народной армии. Она переводит сказанные генералом на русский язык, а мой ответ на сербский. Так, с помощью переводчицы мы беседуем с гостем, будучи дружески расположенным к Югославам, воюю вместе с ними против немцев, освобождая их родину от оккупантов. В данный момент я не удоубивал. Зачем такая формальность с переводчицей. Мы же хорошо понимаем друг друга. И вдруг понял. «А нет, нужен перевод!» «Я так он подчеркивает свою независимость, какой-то мере отдаляется от нас, советских». Представляется не как генерал дружеской армии, а как иностранец. «Ах ты, негодяй!» – зло подумал я. «Под обстрелом твои подчиненные под мой бог жмутся. Огнем своих батарей я спасаю их от смерти. А тут он, девочка, от меня отгораживается». Югослав между тем кратко сообщил мне, что на вооружении их армии поступили советские гаубицы 122-миллиметрового калибра. Поэтому он хотел бы посмотреть работу орудийных расчетов на таких гаубицах. Мы, конечно, с удовольствием сейчас ему это покажем». Но выкрутаться с переводчицей заставляют меня задуматься. Мы не только поставляем им орудия, но и учим их стрелять из них. А он так ведет себя. Сейчас ты у меня увидишь настоящую стрельбу». «По местам!» — передаю команду. Кось поставил перед глазами руку, смотрит на часы, засекает время, которое пройдет от подачи команды до производства учебного выстрела. «На самом-то деле стрелять некуда. Фронт за 20 километров, а гаубица бьет только на 12». Поэтому мы должны только обозначить стрельбу, а выстрелов не производить. считанные секунды боевые расчеты заняли места у орудий. Солдаты были недалеко. Все уже знали о прибытии генералов на батарею. А командир батареи до его прихода успел показать гостям, как перемещается ствол орудия при вращении на наводки. «По пехоте! Бризантной гранатой! Трубка 10! Заряд полный! Прицел 100! Батареи! Один снаряд! Огонь!» – последовала моя команда. На тренированные в боях расчеты. Быстрые и ловко делают свое дело. Наводчики ставят прицелы. Замковые поднимают стволы и открывают затворы. Ящичные подают протертые снаряды. Установщики свинчивают колпачки и ставят трубку. Снаряды уже у заряжающих. Те с силой загоняют полуторапудовых поросят котенники, казеннике. Вставляют вслед за ними заряды. Замковые закрывают затворы. Наводчики отчаянно рвут боевые штуры. И неожиданно для всех раздаются четыре громовых выстрела. Нашего генерала чуть кондрашка не хватил. Раскрыл рот, глотает воздух. а, -а, -а И ничего сделать не может. Довольно быстрой работы расчетов, только что улыбавшийся генерал Югослав, в испуге, опустив руку с часами, тоже немеет. «Да что ж ты делаешь, твою мать!» – Зло кричит на меня генерал Миляев. «Куда ж ты стреляешь? Фронта за 20 километров!» «Смотрите в небо!» – Оказываю рукой поверх орудий. «Там сейчас разорвутся снаряды!» Но генералы никак не могут прийти в себя от неожиданных выстрелов. Не успели не ни увидеть ничего в небе, не понять. В растерянности они зло оглядываются на меня. А в голубом бездонном небе, высоко-высоко над ними, показались четыре белых облачка и барашка от воздушных разрывов наших снарядов. Тут же глухо стукнули кон по земле. Радостные огневики любуются плодами своей работы, а генералы ничего не видят. «Сейчас вы меня все увидите и услышите!» – зло подумал я. «Трубка четыре! Четыре снаряда! Беглый! Огонь!» «Даю новую команду!» Не успели генералы опомниться, как батарея разразила шестнадцатью новыми скорыми громовыми выстрелами. И тут же, невысоко в небе, буквально над нами, как при праздничном фейерверке, из ничего появились множество белых барашков. Вслед за яркими вспышками в небе, как эхо только что прозвучавших выстрелов, послышалась частая дробь прорывов: «Такое мог не увидеть и не услышать только мертвый!» Полюбовавшись происшествием, Генералы замкнули рты, повеселели и улыбались. Страх, гнев, растерянность и непонимание исчезли, как не бывало. «Ну ты даешь, капитан! До смерти напугал нас!» — примирительно сказал генерал Миляев. «Быстро работают ваши расчеты!» — похвалил нас на русском языке и гость, позабыв про переводчицу.